Потом Майра все же смягчилась и согласилась перекусить перед дорогой. От услуг Антона она с непонятной брезгливостью отказалась и сама занялась плитой. Антон стал суетливо таскать из холодильника, что под руку попадется, уронил на пол и разбил неполную дюжину яиц в картонной упаковке. — Уйдите, вы мне мешаете, — прогнала его Майра. «Ухожу, исчезаю. Вы женщина, и вам карты в руки, а я только прихвачу с собой недопитое вами вино. Можно? Душа изнемогает, и я испаряюсь». Он зажал подмышкой бутыль с вином, сгреб два стакана и, кивнув мне, вышел из дома. Было прохладно и солнечно. Океан ворчал у береговых камней и искрился, сиял покойной гладью до самого горизонта, терявшегося в легкой дымке. Океан оправдывал свое название — «Тихий». На черных камнях, лоснясь черными жирными телами, грелись тюлени. Мы выпили по стакану вина, и Антон, долго и не скрывая иронии во взгляде, смотрел на меня. — А вы болтушка, доктор. — На чем ты меня уличил, профессор? — Наболтал, девица, не весь что о мужских достоинствах. И мне пришлось стараться изо всех сил, Чтоб не уронить твой престиж в ее глазах. Ты хочешь сказать, Она ночью к тебе пришла? Совершенно справедливо, мой друг. Именно об этом я и хотел поставить тебя в известность, Во избежание недоразумений. И ты? Да. Я джентльмен до мозга костей. И отказывать даме? «Не в моих правилах». «Ну и бледище!» — ахнул я. «Нисколько!» — замотал головой Антон. «Типичная «А она-то тебе хоть понравилась?» «Сам не знаю, почему поинтересовался я». «А вот в такие подробности джентмен не вдается даже самым близким другом». Я вернулся в дом мрачный, как туча и жевал завтрак, не поднимая глаз от тарелки. Мы завтракали вдвоем с Майрой. Антон не стал есть. И, сказав, что обернется в десять минут, умчался на большой скорости за водкой на своем старом потрепанном джипе. — Хорошо бы уехать, пока он не вернулся, — подняла на меня глаза Майра. — Чем он тебе не угодил? — мрачно спросил я. — Надоел. Насытилась впечатлениями с избытком. Я не ответил. Тягостное молчание длилось минуту, если не больше. Первый не выдержала Майра. Чем ты недовольный, сэр? Нет, абсолютно всем доволен. Пребываю в телячьем восторге. Что означает этот тон? Как это расценить? А как расценить ваше поведение, мадам, мадемуузель? Как вас называть? Одного мужчины вам мало. «Предпочитаете спать с двумя одновременно?» «Вы не обидитесь, если я вам скажу, что предпочитаю провести ночь с одним, но настоящим мужчиной. А ваш друг Тони, кроме того, что импотент, еще и болтлив, как баба». «Так уж и импотент», — обиделся я за Антона. «Не знаю, как это еще назвать, но все его попытки проявить себя мужчиной завершились конфузом» от чрезмерного употребления алкоголя? — Я думаю, от старости. Износился ваш друг. Единственное, что еще умеет, проповедовать свои несвежие теории. А вообще занятная фигура. Но предпочтение я отдаю вам. Вы мне нравитесь. Я вас почти люблю. За это стоит великодушно простить мой грех. Тем более до греха-то и не дошло. И вам обещаю абсолютную верность на всем пути до Нью-Йорка. А дальше? Не будем загадывать. Надо еще добраться до Нью-Йорка, там и будем решать. Мы погрузили в Тойоту вещи и уже сели в машину, как из-за кривых сосен вынырнул на жуткой скорости джип и, сделав крутой вираж, застыл, как вкопанный перед нашим радиатором. «Что же вы?» — вскочил ногами на сиденье джипа разлохмаченный Антон и потряс над головой пузатым полуголоном водки. «Куда спешите? Зря, что ли, я старался?» «Уезжаем, уезжаем!» — замахал я рукой, не вылезая из машины. «Тебя дожидались попрощаться». Антон спрыгнул с джипа и босой, склокоченный, зашагал к нам, неся загнутую стеклянную ручку, посудину с водкой. «А это зачем я добыл ни свет, ни заря?» — печально спросил он. — Ну, хоть на дорожку, посошок, тяпнем по глотку. Он отвинтил крышку с бутылки и швырнул ее в песок. — За ваше здоровье, дорогие! — сказал он дрогнувшим голосом. — Пусть вам будет. — Хорошо. Подняв тяжелую бутыль, он губами припал к ее горлу и, поросший бородой кодык, хлюпая, заходил по его худой жилистой шее. Наглотавшись водки, Пока не задохнулся, он оторвался от бутылки, вытер ладонью рот и протянул мне. «Я за рулем», — отказался я. «А вы?» — глянул он на Майру жалкими глазами побитого пса. Майра отрицательно мотнула головой. «Не держите обиды на меня. Если что не так, прошу прощения». Майра выдавила улыбку. «Я, детка, конченый человек». Жить мне осталось, пока в Москве не решат. За мной следом ходит приговор военного трибунала, вынесенный заочно. Смертная казнь через расстрел. Как военнослужащему, изменившему присяге И приведут этот приговор в исполнение, когда им вздумается. Никуда мне от них не укрыться. Вот если только удастся обмануть умереть своей смертью. Но они и на том свете не оставят в покое, не прощают даже мертвым, найдут могилу, разроют и собакам раскидают на съедение. Так что счастливо вам ехать и ради Христа не гневайтесь на старого человека. В другой раз доведется завернуть Монтерей. Спросите, где Тони, а вам ответят — «Нету его!» — приказал долго жить. Мы отъехали в гробовом молчании. В зеркало я видел всю уменьшающуюся, долговязую, сутулую фигуру Антона. Он махал нам на прощанье, чем-то нестерпимо поблескивавшим на солнце. Это был полугалон с водкой в его руке. Я услышал всхлип и оглянулся на Майру. По ее щеке ползли слезы. «Мне жалко!» Ее плечи вздрогнули от сдерживаемого плача. «Кого? Его?» «Всех жалко!» — кончиком языка слезала она со щеки слезу. «Все несчастное человечество!» Она коснулась ладонью моего бедра, а голову склонила мне на плечо, как бы ища утешение защиты и я окончательно оттаял, растрогался. — Ничего, ничего, — зашептал я ей на ухо, как иногда утешал свою маленькую дочь. — Все будет хорошо, уверяю тебя. Мир прекрасен и удивителен, наперекор всему. Смотри, мимо каких красот мы проезжаем. Райские места, того и гляди, из-за дерева выйдут Адам с Евой. В таком виде нас сегодня утром застал твой друг. Сквозь слезы улыбнулась Майра. Выглянут из-за дерево адам с Евой, помашут нам фиговыми листочками и скажут Хай! Продолжал я методичным голосом, каким рассказывал сказки своей дочке в Москве. А чем же они прикроют свой стыд, если станут махать фиговыми листочками? В тон мне спросила Майра потирая щеку о моё плечо и заглядывая мне в глаза. — А у них запасные есть. Наши праотцы были запасливыми людьми. Мне хочется написать ему письмо. — Кому Адаму? — Твоему другу Тони. — Ну, почему бы нет, напиши. Обрадуешь. И опустим в первый же почтовый ящик. Майра тут же написала письмо, Примастив блокнот на коленях, языком заклеила конверт и прилепила марку. Я притормозил возле синего почтового ящика у края дороги. Майра выскочила из машины и опустила письмо. Огляделась с прояснившимся лицом и сказала мне. «Повернем влево. Видишь, указатель. Там рыбачья гавань. Хочется чего-нибудь вкусного». Старая рыбачья гавань на берегу Монтерейского залива уже давно не соответствовала своему названию, превратившись в аттракцион для туристов. Как столетней древности корпуса консервных фабрик, описанных жителем этих мест Джоном Стейнбиком в романе «Консервный ряд», в них размещались теперь магазины, ресторанчики и даже карусель. От рыбачьей гавани остались темные деревянные пирсы, которым иногда приставали суда с уловом сардин, По изрядно прогнившим толстым доскам гуляла праздная публика, явно заезжая. Стада автомобилей дожидались хозяев на стоянках у берега. По краям пирсов громоздились как скворешники, магазины и ловчонки с местными сувенирами. Но туристов привлекали сюда в первую очередь свежая рыба и другие дары моря, многочисленные блюда из которых можно было отведать тут же у прилавков. Майра и я Поели в сласть маринованного осьминога, копченых сардинок, жареного морского ерша, запивая пивом из банок. Острые пряные запахи и морской соленый воздух разжигали аппетит. Наевшись до отвала, мы побродили, взявшись за руки среди туристов, рассматривая сувениры. Потом кормили кусками рыбы тюленей, повадившихся к пирсу за лакомствами и настойчивыми криками, требующих усвесившихся через перила туристов, подачек. Разрубленную рыбу для кормления тюленей продавали тут же на пирсе. Майра с увлечением швыряла вниз кусок за куском. Раскормленные тюлени, напоминавшие черных свиней, довольно ловко выпрыгивали из воды, чтоб в воздухе перехватить кусок, толкались и дрались из-за добычи. А за ними с воплями носились горластые, прожорливые чайки, норовяясь под тюленево носа вырвать и себе пропитание». Насытившиеся тюлени с добродушным похрюкиванием отваливали в сторонку и на потеху публики нежились в воде на спине, похлопывая себя ластами по набитому пузу. Рыбачья гавань привела на собой их в отличное расположение духа, как-то смягчила, умиротворила. Майра, словно влюбленная девчонка, не выпускала моей руки и своей и несколько раз повторяла, что она уже не помнит, когда ей было так хорошо, как теперь. У пирса, на каменистом берегу, где колыхала зеленая плесень на мелководье, стояла бронзовая фигура женщины с крестом в поднятой руке, обращенным к морю. У ног женщины на верхней плите гранитного постамента лежали ржавый сломанный якорь и наполовину затянутый в донный ил человеческий череп, тоже отлитые из темной бронзы. «Святая Розалия», прочли мы с Майрой на граните, а медная доска пояснила нам, что статую святой Розалии, покровительницы моряков, воздвигли потомки выходцев из Сицилии, некогда обосновавшихся Монтерея и построивших эту гавань. У святой Розалии Было грубоватое, суровое лицо крестьянки. Такими в Сицилии, вероятно, были жены моряков, вечно беспокойстве дожидавшиеся своих мужей с моря. А ведь что-то в этом есть. Глядеть с надеждой в море и ждать возвращения любимого, кормильца, сказала Майра, щурясь на святую Розалию. Что-то простое, бесхитростное и великое. Как море, как жизнь. Нормальные, немудреные чувства, Без нынешних комплексов, Пустой озабоченности и неврастении, Нарожать кучу детей, Которые выросши тоже уйдут в море, И ждать, всю жизнь ждать их домой, И каждый раз радоваться их счастливому возвращению, И горевать, если море не вернет их, Нормальные радости и страдания, Замкнутый круг своих жизненных интересов, Без радио и телевидения, без газет. На кой черт мне знать и волноваться, что кому-то худо в Африке, кого-то убивают во Вьетнаме, кто-то дохнет с голоду за три-девять зиме? Я завидую тебе, святая Розалия. Твоя жизнь была полнее моей. Ты со мной согласен, — обернулась она ко мне. Я привлек ее к себе, и она уткнулась мне в грудь, как маленькая девочка. Под моей ладонью шевелились ее лопатки, трогательно беззащитные, и я почувствовал прилив жгучей нежности к ней. Монтерей мы покинули окончательно примиренными, и оба не скрывали своей радости по этому поводу. Мы в равной степени изголодались по доброму к себе отношению, по теплому взгляду, ласковому касанию и боялись с неосторожным словом вспугнуть. Нарождавшиеся чувства. Калифорнийские дороги, такие же многорядные, как и везде в Америке, отличаются тем, что разделительная полоса сплошные заросли цветущих олиандров, и кажется, что мчишься по оранжерее из красных, розовых, желтых и белых цветов. 17-я автострада понесла нас в направлении Сан-Франциско. В отличие от 101-й По ней было дозволено движение тяжелых грузовиков. Мы обгоняли серебристые цистерны, длинные, с прицепами кузова, из-за решетчатых боков которых пучили глаза черно-белые коровы, огромные в ярких рекламных надписях холодильники на колесах. А по другой стороне Неслись нам навстречу такие же серебристые мамонты в многоцветном окружении легковых автомобилей. Кипение жизни на дорогах казалось мне пульсом полнокровных артерий страны. И этот пульс выдавал отменное здоровье организма. Не только на дорогах, но и в небе Америки бьется мощный пульс. Когда я на самолете подлетал к Лос-Анджелесу, меня поразила густота движения в воздухе, Десятки авиалайнеров плыли над нами и под нами, а еще ниже стаей птиц заполонили небо маленькие частные самолеты. И вот я их вижу на земле. Справа от меня замелькали бесконечными рядами легкие, как стрекозы, частные самолеты на придорожном аэродроме. Их сотни разных типов и размеров, яркой праздничной окраски. Потом пошли заводские корпуса, отсвечивая сталью и стеклом. На первый взгляд совершенно безлюдные, и только тысячи замерших перед ними автомобилей напоминали, что их владельцы работают за стенами цехов.